История вторая. По-христиански. «Не знаю, что делать. Дома-то он нас. Папа-мама называет. Никаких проблем. А вот как на улицу выйдем?» Звонкий голос Сарины звучал как-то недоуменно весело. «Вчера видит, девочка идет с бабушкой, так он ей на всю улицу кричит. «Это не моя мама!» Моя мама Оля, я к ней скоро поеду. И как вам было, когда он кричал? Я сразу начинаю думать, что я не так делаю. Ну что еще можно ожидать от ответственной Арины? Арина и Саша патронатные мамы и папа маленького Дениса. Денис отказник. Отказник ребенок, которого мать оставила в роддоме, подписав документ, подтверждающий, что она отказывается от своих материнских прав на ребенка. Его кровная мама отказалась от него сразу же в роддоме. Мальчик родился с недоразвитием мочевыводящей системы. Что это значит? Это значит, что он ходит с трубочкой, выведенной наружу. Денискиной судьбой занимались хорошие люди из фонда «Отказники». Они же и на наш детский дом вышли, чтобы найти Дениске новую семью, патронатную. Семья нашлась быстро. Когда мы предложили Арине и Саше взять Дениса, они думали недолго, но сильно. Сотрудники службы по устройству детей в семью, после того, как семья прошла подготовку и получила заключение, Предлагали семье познакомиться с конкретным ребенком, если, по мнению сотрудников, эта семья и этот ребенок подходили друг другу. Семья могла согласиться или отказаться. Даже на богомолье ездили, чтобы дух укрепить и ответ правильный в душе найти. Нашли. Дениса они любят и приняли его как родного сына. Мальчишка он симпатичный, умный. Когда в одежде трубочку не видно. Говорят, если сделать правильную операцию, то проблему можно решить. Правильные операции делают в Америке. И Оля старалась найти возможности отправить мальчика туда. Та самая Оля из отказников, про которую кричит Денис, что она его мама. С Ариной мы подробно разговаривали на следующий день. На самом деле большой беды нету в том, что ребенок, который всего два месяца живет в семье, не называет своих новых папу с мамой так, как полагается, причем независимо от того, усыновили ребенка, так сказать, опекли или у патронатели. Почему не называет? Ну как вам сказать? Не привык, не понял, не верит, не разобрался пока, кто кому Вася. Это нормально для периода адаптации. Что такое адаптация, понятно, да? Это когда все привыкают к новым условиям. Мысли другие, чувства другие, поведение другое, телесные реакции и те. Поговорили мы с Ариной. Пять лет Дениски. За эти пять лет кого только в его жизни не было. Помнит он, например, «бабушку в красной кофте». Арина сказала, что, скорее всего, это была волонтер, сиделка, которую Дениски отказники нашли. Но для малыша-то она бабушкой осталась. «Потом она на меня обиделась и больше не приходила», — рассказывал Денис маме Арине. «Это он так решил, что бабушка на него обиделась. А что еще может подумать маленький мальчик?» Потом Оля была главной мамой в жизни Дениса. Он жил у нее какое-то время. Самые лучшие подарки получала Толи. Впервые почувствовал себя дома у Оли. Дочку ее полюбил. Была еще Наташа, тоже одна из мам. А потом уже Арина появилась. «А сейчас, — сказала Арина, — Оля ищет Денискину кровную маму. Есть информация, что кровная мама вполне благополучная женщина с высшим образованием, у нее семья, двое детей. Говорят, отказалась от Дениски, потому что в роддоме уговорили оставить ребенка урода. «И что же, есть вероятность, что кровная мама заберет Дениску себе?» — спросил я Арину. «Да, есть такая вероятность», — выдохнула Арина. На минутку показалось, что расплачется. Нет, не расплакалась. «Мы вот так сейчас и стараемся. По-христиански».